Иван Чулкин, «Последнее небо». Вы нашли не всех. Всё начиналось с того, что около двух месяцев назад я сидел на лекции и от скуки разгадывал кроссворды на телефоне в приложении «Собери или умри». Думаю, многие его знают. Там надо из букв, данных в случайном порядке, выстраивать слова. Все шло нормально. Даже странно уточнять это, когда речь идет о таком простецком занятии, но, видимо, чего-то в этой жизни я не понимаю. Пока мне не попалось одно максимально странное слово, 14 букв, представленных следующими. I, M, L, T, L, K, K, I, U, E, N, T, T, H, A. Сам кроссворд при этом почему-то ужался до одной строчки. А самое главное, я совершенно никак не мог сообразить, в какую вменяемую последовательность можно было превратить этот набор символов. Конечно же, я полез в интернет, пробежавшись глазами по первым строкам, услужливо высыпавших на экран ссылок. Я пополнил личный словарный запас несколькими любопытными, но явно не подходившими к моей задаче терминами, Отсеял ряд заведомо не несоответствовавших критериям вариантов. Рискнул открыть в новой вкладке ответы mail.ru, где оракул с искусственным интеллектом умудрились устроить матерый рэп-баттл, к сожалению, лишенный нужных мне буквенных конструкций и в конце концов ухватился взглядом за один результат, текст ссылки которого, кажется, дословно воспроизводил запрос, введенный мною в поисковую строку. Недолго думая, я перешел на сайт, и мой телефон завис. Прошло около минуты, после чего экран предъявил мне белую пустую страницу с единственным небольшим изображением в центре, которое я не успел рассмотреть потому что уже через мгновение устройство по-английски выключилось, оставив меня в стремительно мрачном удивлении. Поторапливаемой недобрым предчувствием, я принялся нервозно жать на кнопку включения, а как только увидел, что телефон начал подавать признаки жизни, то сразу отложил его в сторону экраном вниз, в надежде, что когда через пять минут посмотрю на него снова, «Мы оба будем готовы сделать вид, что ничего не произошло». На удивление так и вышло. Все работало как надо, не тормозило и не глючило. Я открыл браузер и даже еще раз пролистал вниз страницу результатов, желая увидеть ссылку, по которой только что перешел, но она пропала. Это обстоятельство вновь пробудило во мне тревогу, но я решил, что антивирус на моем телефоне установлен как раз для того, чтобы при отсутствии видимых проблем я мог не беспокоиться. Зато по прошествии некоторого времени случилось нечто такое, на что не обратить внимание было бы просто нельзя. В тот день я ехал на метро домой с учебы. И, как всегда, бездумно ковырялся в интернете. В какой-то момент я обновил страницу браузера и с неудовольствием отметил, что в мои отношения с информационным потоком грубо вмешались. Надпись на экране нахально требовала немедленно доказать ей, что я человек. До той самой минуты я не сталкивался с подобным явлением уже довольно долго». И хоть испытывал чувство раздражения, но все же не мог проигнорировать тот факт, что действующие на нервы формулировки с последней нашей встречи потерпели некоторые изменения. Мы зарегистрировали мертвый трафик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что вы еще живы. Чтобы продолжить, пожалуйста, выберите те квадраты, на которых изображены существа, смотрящие прямо на вас. Да уж, специфический юмор, подумал я и устремил взгляд на предложенные картинки. Их было, как и полагается, 12 штук, и на каждой были представлены сфотографированные крупным планом люди и животные, смотревшие либо в камеру, либо куда-то мимо неё: мужчины, женщины, маленькие дети, кошки, собаки. Все снимки были сделаны на улице или в общественном транспорте, и некоторые из наличествовавших на них людей в момент запечатления явно не подозревали, что на них нацелили объектив. Молодая девушка на одной из фотографий увлеченно смотрела в окно маршрутки, пока кто-то, сидевший спереди, быстро щелкнул ее на телефон, так что половина кадра оказалась занята верхним краем его сиденья. Преклонных лет дядечку с другого снимка оператор поймал в тот момент, когда тот, видимо, чихал, прикрываясь рукой. Плачущая пожилая женщина на заснеженной улице была снята из-под тишка, сбоку. Маленький мальчик, запечатленный на фоне ледяной горки, смотрел в камеру с испугом и недоумением и следующего квадрата на меня единственным глазом, выглядывавшим из сплошного кровавого месива, пялился, скалясь половиной зубов, облезший кот, находившийся, судя по фону, в каком-то подвале. Следующим шло изображение собаки, стоявшей, как мне показалось, на задних лапах, возле края стола, но не опиравшейся на него верхними конечностями, вообще отсутствовавшими в кадре так, будто ей и без этого было вполне удобно. Вдобавок к этому, животина еще и умудрялась подмигивать. Нажимать на картинки показалось мне не лучшей идеей, так что я просто открыл другую вкладку браузера и повторил запрос там. Надежды не оправдались. Меня встретила такая же капча. Перезагрузка телефона тоже не оказала эффекта. Можно было, конечно, ничего не предпринимать, А на следующий день просто отнести телефон в сервис. Но интернет-зависимость во мне переборола сомнения. Я выделил требуемые картинки и нажал на кнопку подтверждения. «Вы нашли не всех. Попробуйте еще раз». На экране возникли те же изображения, что и ранее. Я присмотрелся к ним внимательнее, пытаясь понять, чего не заметил. Варианты ответа выглядели вполне однозначными, никаких скрытых деталей не просматривалось, значит, все должно было быть верно. Я повторил свой выбор, однако результат остался неизменимым. Я в раздражении откинулся на спинку сиденья и тут все мое тело охватил сковывающий страх. Я испытал чувство, будто часть стены вагона за моей спиной вдруг пропала, и я оказался на волоске от того, чтобы просто провалиться назад, в щель между рельсами и пероном, от которого в ту секунду медленно начинал трогаться поезд. Я поспешно обернулся, и среди скопившихся на платформе людей увидел женщину в бордовом пуховике, неотрывно сверлившую глазами мое окно будто желая просочиться своим да ненормального внимательным и не выражавшим никаких эмоций взглядом сквозь стекло. В руке она держала авоську, из которой, как мне в последний момент успела почудиться, выглянула державшаяся на тонкой шее человеческая голова, тут и там покрытая клоками волос и имевшая форму кривого, намалеванного детской рукой шара. Я отвернулся и зажмурил глаза, стремясь прогнать наваждение. а когда снова окинул взглядом вагон, то увидел, что слева, в трех сиденьях от меня, примостился странный мужик с протезами обеих ног и без левой руки, одетый в темную рубашку, потертые джинсы и широкополую шляпу. Его лицо было ужасно бледным и сморщенным, как будто вся кожа на нем стремилась всосаться в условный центр расположенной между носом и верхней губой. Из-за этого физиономия типа пугающе ужалась. Брови, напоминавшие двух черных мохнатых гусениц, стали почти параллельны друг другу и сползли вниз. Посиневшие губы оказались сдавлены, сбежавшимися картущеками. Нос по высоте почти сравнялся с обступившими его буграми кожи. Лишь неестественно широко распахнутые на фоне остального лица глаза выбивались из общей картины, производя впечатление искусственных, наклеенных поверх вместо настоящих, потерявшихся в глубине складок. И эти новые глаза, почти сходившиеся один к другому, слезным месцом под углом в 30 градусов, не моргая уставились на меня». Взгляд их был настолько мучителен и сосредоточен, что казалось, одно волевое усилие их обладателя и изуродовало остальную часть физиономии. На ближайшей станции я вывалился из давившего клаустрофобии вагона в человеческий океан Тимирязевской. Не оглядываясь, поспешил к выходу. Единственным моим желанием в тот момент было покинуть метро. Даже если это означало бы необходимость добираться до дома в два раза дольше обычного. Оказавшись, наконец, на улице, я уже было выдохнул с облегчением, но тут же заметил неподвижно стоявшего на противоположной стороне улицы парня, который уставился на меня. Он имел рост под два метра, но при этом был облачен в плащ, будто доставшийся ему в наследство от старшего брата-тролля, Рукава одежды свешивались ниже колен Чудика, но гораздо хуже было то, что из правой манжеты высовывались две худенькие синеватые ручки, оканчивавшиеся на уровне середины голени. В автобусе я ехал, стараясь смотреть только на спинку переднего сидения. Но как я не пытался мысленно переключиться на что-нибудь нейтральное? Мне все равно казалось, что я ощущаю чужие взгляды, ползающие по мне, подобно огромным насекомым. Они мерещились мне то сбоку, то за окном, то сзади, в глубине салона, то сверху, где находились сложенные на багажной полке сумки и рюкзаки. Один раз я в своем тревожном ожидании забылся и машинально достал из кармана телефон. Открывшаяся первым делом страница с капчей сразу же обновилась и выдала новую вариацию сообщения. «Вы по-прежнему нашли не всех. Рядом есть существа, которые смотрят прямо на вас. Пожалуйста, будьте внимательнее». Добравшись до дома почти бегом, я дрожащими руками выудил из недр рюкзака ключ и около двух минут ковырялся им в замке. В конце концов, я влетел в квартиру и тут же запер дверь. Меня разбирал нервный смех. Что произошло? Или вернее сказать, были ли связаны вещи, увиденные мной в течение предшествующих, описываемому моменту двух часов в единое событие? Ведь по отдельности ни одно из них не выглядело слишком ненормально. Какой-то вирус или глюк в интернете, не в меру разыгравшиеся после напряженного дня воображения. «Двое случайно встретившихся мне инвалидов, больных или просто странных людей. Я, как человек, выросший в Подмосковье, хорошо знал, какой отрицательный контраст, касающийся разного рода маргиналов, присутствует в столице, так что чистота подобных контактов также не была для меня особо удивительна». Потерявшись среди рациональных соображений и паранормальных мыслей, я решил, что будет гораздо проще анализировать случившееся, когда его образы в моей памяти хотя бы слегка притупятся, и воображение перестанет фанатично их совершенствовать. Я снял куртку, умылся, выглянул в окно, где, конечно, не было ничего необычного, прошел к себе в комнату и завалился на диван, раскинув руки. Так я пролежал минут десять, пока почти полностью не успокоился. Тогда я снова взялся за телефон и открыл google. Логика говорила мне, что теперь в привычной обстановке я смогу детально и без спешки изучить проблему. А беспокойственное подсознание подсказывало, что у меня дома невидимым врагам будет нечем меня пугать. «На вас все еще смотрят. Попробуйте снова» что и требовалось доказать. Ни от каких уличных жутиков работа моего устройства не зависела, да и не могло такого быть, значит, нужно было просто отложить телефон в сторону, чтоб как-нибудь случайно не усугубить ситуацию, а завтра отнести его в сервис. В ту секунду, когда я пришел к такому решению, в комнату ворвался очередной холодный порыв ветра. Желая избавиться от сквозняка, Я поднялся с кровати и прикрыл дверь. Еще стоя возле неё, я почувствовал, как мне опять стало дурно, что страница на лежавшем возле подушки телефоне обновилась, и на экране возник привычный набор результатов. За закрытой дверью в коридоре что-то тихо зашуршало, будто пакет, потревоженный движением воздуха. Затем наступила ненадежная тишина – Некоторое время я сжимал побелевшими пальцами ручку, а затем повернул защелку и вернулся к дивану. Осторожно подняв смартфон, я оглядел его со всех сторон, закрыл злосчастную вкладку, повторил запрос по новой, несколько раз нажал на кнопку включения. Все работало совершенно нормально, капча со странным требованием не возвращалась. Конечно, было невероятно глупо считать, будто одна из причин проблемы скрывалась в коридоре моей квартиры, но все же мне было не по себе, поэтому минуло не менее получаса, прежде чем я решил выйти из комнаты и осмотреть другие части жилища, которые, как и следовало ожидать, оказались совершенно чисты. Правда, я заметил одну деталь – почему-то вызвавшую у меня одновременно и новую волну тревоги и прилив нездорового веселья. К счастью, она относилась не к физическому миру, а вновь к моему телефону. Дело касалось строк, рекомендовавшихся браузером при вводе запроса. Я был совершенно уверен, что никогда не гуглил вещи наподобие таких. «Как объяснить родственникам, что им нельзя приходить на мою могилу?» «Чей голос говорит с моим сыном во сне вместо меня?» «Как вспомнить лица людей, которых знал при жизни?» «Почему мне кажется, что в гробу ползают пауки?» И так далее. Однако треклятое устройство считало иначе. Все это выглядело и до жути неправильно, и до смешного абсурдно. Мне даже стало любопытно. Что же за такой новый и необъяснимый вирус я поймал? Однако, когда на следующий день я явился по указанному адресу в объявлении о ремонте телефонов, стоявший за стойкой худощавый бородач с уныло раздраженным вздохом сообщил мне, что моя ситуация ему незнакома и непонятна, он явно решил, что его разыгрывают. В тщетной попытке переубедить мастера, я было начал описывать ему подробности всех своих недавних заключений. Но быстро осознал, что рисковал нарваться на конфликт. Пришлось уйти ни с чем. Конечно, я посетил еще несколько сервисов. Увы, с тем же результатом. Я пробовал чинить телефон своими силами. Чистил кэш, устанавливал антивирусы, сменил сим-карту и в конце концов сбросил на всякий случай аппарат до заводских настроек. Меня терзала мысль, что некие злоумышленники могли иметь доступ к моему устройству, хотя на протяжении тех нескольких дней, в которые я всем этим занимался, телефон не выказывал никаких подозрительных признаков. Это обстоятельство в совокупности с предпринятыми усилиями здорово усыпило мою бдительность, и я почти перестал ждать подвоха». Впрочем, форма, в которой он меня в итоге настиг, в любом случае сделала бы его крайне неожиданным».